Интерлюдия четвертая. Деревенька, куда я еду гонять боуги затеряна в горах. Мой провожатый, тот самый полезный человечек, представляется мэтром Бьюи, сборщиком налогов. Его лошадка приземиста и неказиста, зато крепкие ножки уверенно ступают по горной тропе. А я не раз жалею, что не оставил уголька на постоялом дворе. «Как вы здесь на телегах ездите?» «А мы не ездим». Уныло откликается мэтр. Если надо по клажу вниз или наверх свести, так на это ослы есть. Из вежливости я спрашиваю, чем живет местный люд, хотя и так понятно, что охотой до да скудными огородами. Так и есть. Мэтр Бьюи собирает налоги шкурками, медом диких пчел и копченой рыбой, которую ловят в ручьях. «Здесь такая форель!» – оживляется мэтр, забывая, что надо бояться страшного малефика. «Вот я вас угощу под пиво». «Опять пиво. Хотя с форелью, может, и пойдет». Во всяком случае, мэтр слегка оттаивает и начинает рассказывать про заказ. «Почему они решили, что это боги? Помилуйте, мастер, а кто еще? Сколько человек видело в сумерках огромного черного пса с желтыми глазами? А кривой Сэл клялся светом истинным?» Опасливый взгляд в мою сторону – Но я молчу, не торопясь обернуться адской тварью или развеяться черным дымом. Что шел из трактира, и кто-то прыгнул ему сзади на спину, зажав глаза руками. А пальцы были мокрыми и холодными. Верный признак боги, разве не так? Пожалуй, в этом он прав, и я киваю. Ободренный мэтр повествует о горшке с золотом, который почти давал оклада дома старуха Трисси, до да горшок обернулся все тем же псом и своему скакал в ночь. Ну, если эта дура решила, что нашла на обочине настоящий горшок с золотом, то так ей и надо, конечно. А вот мельника Хоруса жаль. У бедолаги лучшая корова взбесилась и скакала по лугу, будто девка на танцах, а потом встала посреди луга и развалилась на куски. Вот так прямо и развалилась, мастер! Словно мясник разделал. Мясо? Да что вы, кто же рискнет есть такое мясо? Развели костер, да спалили нечисть. Что ж, это и впрямь похоже на проделки боги Но ни с того ни с сего хоб гоблины обычно не шалят. Всегда есть причина, которую люди обычно не замечают. А что же ваши полукровки? Спрашиваю я, и мэтр умолкает, разве что не зажимая рот руками да не это теперь похоже он жалеет что откровенничал с мартином и начинает выкручиваться я выслушиваю что катрин девочка славная дыни да людской крови в ней капелька еле еле хватает чтобы предсказать погоду а это ведь любая старуха может сделать ломоте в костях так что девочка может и вовсе человек а типа дурачок ему только скотину заговорить удается что правда то правда Овцы за ним ходят, как привязанные, чуют, видать, что мозгов у парня ровно, как у барана. Я терпеливо слушаю, все равно в дороге больше делать нечего. А мэтр изливает потоки слов, призванные убедить, что их полукровки – сущие простачки. И чем больше старается, тем понятнее, что за его правдой кроется какая-то другая. Когда мы добираемся, уже начинает смеркаться. «Деревня» – слишком громкое название для пары дюжин домишек, прилепившихся к склону горы. Чуть поодаль виднеется длинная крыша овчарни, а у ручья, блестящего между голыми деревьями, поднимаются столбики дыма. «Рыбу коптят», – поясняет Бьюи. «Нам сюда мастер». Я соскакиваю с уголька посреди крошечной площадки, окруженной с одной стороны парой домиков чуть побольше других – а с другой, уходящим далеко в ней с обрывом. Жду обычного в таких случаях любопытства, но даже дети не выглядывают из окон. Здесь всегда так тихо. Оглядываюсь колдовским зрением, даже не скрывая этого. Но мэтр, бросив на меня боязливый взгляд, и сам чувствует неладное. Скрывшись за дверью ближайшего дома, он вытаскивает из него пожилого мужика, взирающего на нас с неподдельным ужасом. Ну и работу нашел Мартин, хотя я ведь сам напросился. Что ж он так боится? Должен радоваться Избавителю. «Прощение просим, мастер», – лепечет местный староста, падая на колени и подметая бородой каменистую землю. «Прощение просим, только уезжайте побыстрее. Беда, беда, и нам не миновать, и вам оно ни к чему. Вчера приехали, мы вас и упредить не успели». «Кто приехал?» «Инквизиторы!» выпали в страшное слово, староста пытается боком, как краб уползти в дом, но мэтр Бьюи не дает ему скрыться. «Отпустите, не виноват я, это все Катрин. Глупая девчонка, говорили же ей, чтоб носа из дому не казала. Обычно я спрашиваю сам, но здесь пока все слишком непонятно, а Бьюи точно знает побольше моего». Пока я решаю уехать верхом или лучше строить портал, мэтр вытряхивает из старосты, что произошло. Боуги за последний месяц вроде притихли, и женщины снова отважились ходить по воду и за хворостом. Вот и Катрин, а ведь говорили ей, нет, пошла травы искать. Значит, полукровка Катрин, вспоминаю я знакомое отбью ей имя, еще и травница. А староста рассказывает про огромного черного теленка, вскинувшего девчонку себе на спину, интересно как, и умчавшего на глазах, остолбеневшего от ужаса брата. Поговорить с братом? Ох, мастер, да парень и разглядеть толком ничего не успел, а что увидел, то рассказал светлым отцам. И староста так выразительно косится куда-то в бок на уходящую в горы тропу, что ясно. Черному колдуну, нанятому деревне в нарушение церковных законов, лучше убраться подальше, пока инквизиторы не вернулись. Сколько их? Я поглаживаю шею не такого уж уставшего уголька. Эшмарцы вообще выносливы, а мой еще и в темноте видит, так что уехать по ночной дороге труда не составит. Трое, мастер. Вчера утром приехали. Светом клянусь, мы никого не звали, сами они. Что ж, если боги шалят здесь давно, инквизиториум вполне мог прислать кого-то для расследования. И мне тогда действительно нечего здесь делать. Но все же что-то не так. Когда они ушли в горы? Староста всего лишь не понимает, зачем я спрашиваю что-то, вместо того, чтобы уехать по-добру по здорову. А вот Бьюи мое любопытство не нравится. Мэтр чует неладное, но не в силах представить, что колдун может искать встречи с инквизиторами. А я и сам не знаю, чего хочу. Вот ведь не ко времени вспомнились мои первые охоты на нечисть в таких же затерянных деревеньках. Вечером вчера, как стемнело, так и пошли. типа взяли, чтоб дорогу показывал. Да он и сам не остался бы, сестра на ему. Так полукровки, значит, брат и сестра? Может, еще и близнецы? «Нет, вовсе не похоже. И по возрасту года два разница, а может и больше. Приблудилась их мать в деревню лет десять назад, а в том году померла. Староста готов рассказать все, что захочу, лишь бы я побыстрее убрался». Мэтр Бьюи тревожно переминается, и я оборачиваюсь к нему. «Ничего не хотите сказать? Вот прямо сейчас, пока я еще не ушел в горы». «Вы хотите?» Лицо Бьюи по цвету напоминает вареного рака. Боги не воруют людей», — говорю я, глядя ему в глаза. «А вы почему-то очень не хотели, чтобы сюда приезжали инквизиторы? Боялись за Катрин или за ее брата? Инквизиториум не трогает обычных травниц и пастухов. Даже полукровок, если те чтут свет. Вы-то не крестьянин, мэтр, должны понимать такие вещи. А теперь поздно». «Девчонка то ли жива, то ли нет, а уж парень точно попал на заметку. Но главное, боуги не воруют людей. Либо росказни про черного теленка наглая ложь, либо у вас в горах завелась тварь куда хуже боуги». «Это не ложь», — выдавливает Бьюи, пытаясь отвести от меня взгляд. «Зачем ти лгать?» «Это вы мне скажите» хмыкаю, снимая с уголька сумку с инструментом и отцепляя от седла ножны с мечом. «Раньше кто-нибудь пропадал? Девушки, дети?» Староста, на которого беспомощно оглядывается бью и мотает головой. «Несколько крестьян, осмелевших настолько, чтобы выползти из хижины, и подойти к нам, подтверждают его слова. «Куда типа их повел?» Темнеет осенью рано, в горах ночи морозные, и идти в лютый холод и тьму мне хочется не больше, чем встречаться с тройкой инквизиторов. Ладно, будем надеяться, что их уже сожрали или столкнули в пропасть. Боги на такое не способны, но что-то в боги мне верится все меньше. К холодному камню они пошли. Через человеческое стадо проталкивается один, больше похожий на охотничьего пса или волка. Взгляд из-под лобья, поджарое тело, шрамы на дубленом ветром и солнцем лице, левое ухо изуродовано то ли зубами, то ли когтями, висит лохмотьями, за плечом охотничий лук. «Проводишь?» — говорю я, и человек-волк кивает. «Стойте!» — слышится сзади, когда мы уже выходим за границу поселения. «Стойте же!» Мэтр Бьюи догоняет нас, неловко размахивая руками, встает между мной и провожатым. «Я с вами?» Человек-волк совсем по-звериному фыркает. «Оно и понятно. Маленький сборщик налогов не выглядит тем, от кого будет польза в ночном лесу с чудовищами. «Кто они вам, мэтр?» Спрашиваю я то, что может быть очень важно, а может и нет. «Никто», – обреченно вздыхает мэтр. «Правда, никто». «Их мать, она была такая...» «Молчал бы ты об их матери», — рычит мой провожатый, дергая плечом и глядя на Бьюи с ненавистью. «Вот только старой вражды соперников сейчас не хватает, о чем я сообщаю обоим, а потом предлагаю». «Все-таки подождите нас в деревне, Мэтр, мы управимся быстрее». Безнадежно опустив голову, Бьюи возвращается, а охотник презрительно хмыкает ему вслед. Так что здесь творится? И вправду, боуги? Охотник пару раз оглядывается, но убедившись, что я без труда поспеваю за его широкими шагами, мрачно отзывается. «Какие там боуги? Что, этот не рассказывал? Двух лошадей уже задрала тварь, да кости не просто раскидала, а на деревья закинула. И овцы каждую неделю пропадают. А люди...» Луна еще не полная, но уже во второй четверти, и света лично мне хватает, да и с провожатым повезло. Тропа ведет по берегу ручья, так что по левую руку от нас совсем светло, а по правую высится черной стеной лес. Люди не пропадали, но эта тварюга охотилась на Катрин. Девочка из лесу как-то прибежала белая, как невестена рубашка. Сказала, что шел за ней кто-то, по кустам прыгал, да окликал сзади хрипло. Как домой добежала, сама не помнит. «Точно не боги, подытоживаю я, ступая за провожатым след вслед. «А что Тиба, ничего такого не рассказывал?» «Да он вообще молчун, слова не выдавишь». «Вот, почти пришли». «Вижу. Интересно, почему он их сюда повел?» Охотник пожимает плечами, удивляясь моей недогадливости, но я уже сам понимаю, в чем дело. Холодный камень – жертвенник. Такой старый, что от его мощи ломит кости и стынет кровь. Огромная плита высотой в мой рост чернеет на берегу ручья шагах в двадцати от нас, влажно блестя в лунном свете, и охотник у меня за спиной дышит тяжело и быстро. Даже его пугает сила камня. Делая шаг вперед, едва не спотыкаюсь от тела. Шея сломана, человек давно мертв, потому я и не почувствовал его. А остатки жизненной силы выпил камень. Даже отсюда я чувствую, как он пытается попробовать на вкус меня. «Это не Тиба», — говорит охотник, — «один из этих». Но убитым ничего, кроме штанов и рубашки, но еще через пару шагов я наступаю на его плащ, измазанный грязью. Еще десяток шагов и еще один мертвый инквизитор». Горло разодрано когтями или зубами. Найти бы третьего. И я поблагодарю неведомую тварь перед тем, как убить. Шорох за спиной. Тело понимает раньше головы и отзывается прыжком. Я разворачиваюсь, бросая ладонь на рукоять меча, но тут же пригибаюсь от чудовищного удара силой. Словно сам холодный камень рухнул сверху. Да почти так и есть. Мощь камня давит. «Оплетает, тянет силы. Я вдруг слепну и глохну, не человеческими глазами и ушами, а магической сутью. Ощущение незнакомое, невыразимо жуткое». «Ты», — выдавливаю из пересохших губ, глядя на спутника с ухмылкой, качающего на ладони длинный нож. Промедли я мгновение, получил бы его под лопатку. Но даже так у ублюдка преимущество». «Я лишился магии, и во всем теле такая слабость, рук не поднять!» «Ах ты, тварь! Это ты их!» а «Тебе жалко?» – ухмыляется охотник, чего имени я не знаю и сейчас об этом жалею. «Но это не я, это он!» Повинуясь небрежному кивку, из тьмы леса выступает сгорбленная фигура, двигаясь по звериному плавно. Руки болтаются вдоль тела, глаза на темном лице отливают желтым. Познакомить или сам догадаешься, глумится охотник. Тиба, выдыхаю, не в силах сделать даже шаг. А где Катрин? Молчи! Шипит вдруг ублюдок передо мной. Она не Катрин. Она Люсиль. Моя Люсиль. Мне обещали, что она вернется. Осталось совсем немного. «Я бы сделал все тихо, но малыш Тиба не умеет управлять собой». «Ничего, он научится. Правда, малыш?» Чудовище опускается на колени, ползет к нему на четвереньках, ластясь как собака, и я вижу, что это человек. Молодой парень, рослый и широкоплечий. Только двигается он не по-человечески, и я теперь знаю, кто свернул шею одному инквизитору и вспорол горло другому». И кто разделал на куски корову мельника и пару лошадей тоже. Теперь задачка выглядит совсем несложной. Возьмите древний жертвенник, одного сумасшедшего и одного полукровку, не владеющего своей звериной сутью, и добавьте самоуверенного болвана-некроманта. «Люсиль, их мать?» – спрашиваю я, пытаясь потянуть время и оторвать, будто прилипшие к земле ноги. «Та, что умерла?» «Нет», – взвизгивает Тиба обиженным мальчишеским голосом. «Матушка не умерла, она вернется». «Конечно вернется», – вторит ему другой безумец. «Он обещал мне. Он возьмет Катрин и вернет тебе матушку, мою Люсиль». «Проклятый их забери. Он что, решил воскресить мать, принеся в жертву дочь?» «Я невольно пытаюсь просчитать возможность ритуала». Холодный камень накопил такую мощь, что в силе недостатка не будет. Открыть здесь врата тоже запросто. Столько смертей, долгие века. Да что века, тысячелетия. И как инквизиториум пропустил подобный артефакт. Но ритуал потребует такого искусства и осторожности. Я бы не взялся. А этот возьмется, он же сумасшедший. Вернет душу и вселит ее в тело дочери. Вот Люсиль обрадуется сделке. Двое медленно надвигаются, и я вдруг понимаю, что ноги сами несут меня к камню. Иду спиной, не боясь упасть, и камень словно поддерживает меня, жадно притягивая, предвкушая. Тело не слушается. Совсем. «Мертвые не возвращаются», — говорю я отчаянно. «Это будет не она, понимаешь? Заткнись!» Блеск вскинутого ножа, звериный рык Тиба, идущего за мной на четвереньках. Стон позади у камня. Мужской стон, еле слышный. И тут же девичий всхлип. А вот и они, травница Катрин и третий инквизитор. Привалившись к черной стене жертвенника, на земле рядом сидят двое. От их щиколоток отходит цепь, конец которой уходит под камень. Она в светлой юбке... Короткая и потому туго натянутая на коленке. На плечи наброшена теплая куртка, явно мужская. Руки связаны впереди. Он в штанах и одной рубашке, зато на голове белеет повязка. И я поставлю бесполезный сейчас меч против сухого прутика, что эта повязка и укоротила юбку девчонки на пару ладоней. Надо же, как трогательно. Давно сидят, похоже. У камня на голой земле поздней осенью не завидую. Тиба, окликаю я парня. А ведь твоя сестра умрет, неужели не жалко? Зверь в человеческом обличье смотрит недоуменно, трясет головой. Братик, всхлипывает девчонка. Братик, Тиба. Сила обволакивает меня, чужая, непослушная, течет мимо, не поддается. «Урвать бы хоть кусочек, частичку. Но камень жадно слизывает все, чем я тянусь наружу, еще и внутрь пытается запустить невидимые щупальца». «Замолчи», – бесстрастно приказывает охотник. Он убирает нож и снимает с плеча лук. «Убьет?» «Вряд ли. Скорее подстрелит, лишив подвижности». «Камень голоден. Двух инквизиторов он давно сожрал», а третий то ли не маг, то ли держит силу внутри, как я сейчас. «Ну давай», – усмехаюсь я в напряженное, изуродованное шрамами лицо, старательно не глядя ему за спину. «Отправь меня к тому, которому ты молился. Я-то его знаю давно и куда лучше. Не боишься, что мою просьбу он исполнит вернее? Хочешь вытащить свою подружку?» Клянусь проклятым и своим договором с ним, я встану между вами и отправлю ее в такую бездну, что хоть сотню инквизиторов зарежь не вернешь. Именем света истинного и его величества короля остановитесь. Болван, трижды триста раз болван. Ну что ему стоило сделать еще пару шагов и выстрелить незаметно? Мэтр Бьюи, героический дурак, приближается, сжимая взведенный арбалет. Тиба медленно оборачивается, ощерившись как зверь, пригнувшись к земле, и его хозяин небрежно командует. «Убей!» «Братик!» Время останавливается. Тянется миг чужой смерти, такой лакомый, заманчивый. «Стрела на тетиве охотника, острие точно мне в сердце!» Болт в воздухе. Нашел бы спину этой мрази, да бы оказался между ними. Я вытягиваю мгновение, как струйку смолы, не позволяя лопнуть. Болт щелкает, стрела срывается в полет. «Братик!» Это все еще первый крик, или уже второй. Удар болта плоть, свист стрелы в воздухе, но меня уже там нет. Я черпую смерть молодого здорового тела, опережая камень. Он всего лишь камень, огромный, жадный, мертвый, а я живой, быстрый, умелый. Камень пытается перехватить силу, высосать, и я отдаю часть, обманывая его жадность, а остальное трачу, чтобы вывалиться извне времени рядом с охотником. Нож лишнее мгновение. Я бью голой рукой, добавив к ней лезвие силы, и хрящ горла поддается легко. Хрипя и стискивая пальцами шею, охотник валится на землю. В нескольких шагах Тиба ворочается на метре Бьюи, рыча и повизгивая. Потом затихает, и я чувствую сразу две смерти. Жаль. Надо сказать Мартину, что работать без аванса – плохая примета. И для нас, и для заказчика. Подойдя, я одним движением ножа добиваю охотника, и камень только что не урчит, как сытый зверь, а потом засыпает. Жуткая тяжесть исчезает, колдовать не выходит, но хоть ноги к земле не липнут. Я осторожно иду к камню и всматриваюсь в два измученных лица. Девчонка молча плачет, слезы текут по грязным щечкам. Хорошенькая, хоть и не похожа на Фейри. Ушки круглые, все остальное тоже человеческое. И не следа темной силы. Видно, вся досталась брату. Инквизитор сначала кажется старым, но, приглядевшись, понимаю, что он мой ровесник, только совсем седой. Он смотрит с усталой обреченностью, даже не пытаясь просить или торговаться. Почти сутки, и оба в своем уме. Вон даже пытались как-то позаботиться друг о друге. А ведь камень шептал и им, обещая жизнь за чужую смерть. Я слышу отголоски этого шепота. Пару минут, я думаю, как складно все вышло. Вот лучший жертвенник, который доставался магу. И какая жертва! Такой будет умирать долго, до последнего сопротивляясь, исходя ненавистью и праведным возмущением. Мы смотрим друг на друга и я могу поклясться, что он думает о том же. О чем ему еще думать? У меня за спиной пять трупов, луна почти полная, а если добавить еще малышку Катрин, то жертв будет уже семь, и я могу продолжить ритуал. Я могу. Да я могу сотворить такое, вся арморика ужаснется. Вместо этого я сажусь на землю и начинаю смеяться. Отчаянно захлеб. Девчонка смотрит с ужасом инквизитор с брезгливой опаской, не зная, чего ждать от свихнувшегося колдуна. А я, отсмеявшись, достаю нож и отмыкаю замок на кольце вокруг щиколотки Катрин. Потом освобождаю руки. Когда Катрин отползает в сторону, я оборачиваюсь к инквизитору, любуясь, как тот едва заметно вжимается спиной в камень. Вот не поверишь. Говорю ясно смешливой доверительностью. Я всего лишь хотел подработать. Мне тоже сказали, что здесь расшалились боуги. Просто деревенские боуги. Смех снова рвется наружу. Я слишком давно не смеялся, да и сейчас не то место и время. Но очень уж забавно смотреть на лицо инквизитора, когда я втыкаю перед его сапогами нож охотника. Дальше сам справишься. «Подожди», — звучит за спиной. «Ну, что еще?» — устало оборачиваюсь я. «Почему? Почему ты меня не убил?» «А ведь ему и в самом деле это важно. Гордый, упрямый дурак. Пока думал, что умрет, держался, а сейчас не может понять. И не поймет. Церковник же». «А что, надо было?» — лениво интересуюсь я. «Лучше молись, чтобы снова со мной не встретиться». «Почему не убил?» Он подается ко мне, все еще связанный и невольно морщась от боли. «Потому что кто-то должен вернуться и рассказать о холодном камне. Это я в силах устоять перед вкратчивым шепотом, обещающим что угодно за совсем небольшую цену, а забредет сюда завтра кто-то еще, и все начнется снова» я не могу забрать камень он слишком велик, значит пусть это сделает инквизиториум увезет разобьет отмолит и осветит главное чтобы холодный камень перестал шептать но инквизитору я этого не скажу мне заплатили за боги скучающим тоном сообщаю ему а не за троих болванов которых одолел деревенский охотник с дурачком пастухом на поводке Хотел бы я послушать, как ты будешь рассказывать это в капитуле. Не забудь добавить, что твою шкуру побрезговал снять грель ворон, который передает магистру Игнациусу привет и советует лучше дрессировать своих овчарок. Не всегда же у меня есть время и настроение делать вашу работу. А еще я не могу сказать в его искаженной яростью и унижением лицо, что мне просто стыдно. Меня, лучшего некроманта Арморики, едва не принес в жертву тот же самый деревенский охотник. Повезло, что маленький скучный сборщик налогов пошел следом по ночному лесу и сделал то, что не смог Малефик Ворон. Стыдно, смешно и противно. «Погонял Боуги» называется. Будешь вспоминать это долго, Грель. Каждый раз, когда снова решишь, что ты великий колдун и непревзойденный темный мастер. Но будешь вспоминать и другое. Как холодный камень шептал тебе, обещая власть, месть, свободу. Что угодно, только отдайся ему телом и душой. И как ты устоял, потому что не хотел оказаться слабее деревенской травницы и церковного пса. А за такой урок грех не заплатить. «Живи, Инквизитор. Может, и еще встретимся».